Библиография – компас в книжном мире. Книжное богатство принято сравнивать с океаном. Океан не только огромен. Он становится опасной стихией, когда человек не может в нем ориентироваться. А книжный океан имеет еще одно свойство. Ежегодно он прибывает на полмиллиона книг, угрожая затопить весь мир. Издавна люди искали способ управляться с книжными богатствами. Составлялись сборники и хрестоматии лучших произведений, издавались избранные произведения и собрания сочинений. В Древней Руси, например, люди книжного дела еще с XI века стали составлять и переписывать хрестоматии, названные красивым и емким словом «изборники». Уже в древнем мире появились обширные библиотеки, служители которых не могли запомнить все папирусные свитки или глиняные таблички. Число их достигало многих тысяч. Тогда на помощь пришли описи библиотек, которые, постепенно совершенствуясь и развиваясь, превратились в современные карточные каталоги. По истечению времени к библиотечным каталогам Добавились разнообразные по назначению, тематике, объему, форме, списки, указатели, обзоры книг и статей. Все они обычно назывались библиографиями, а в современном понимании это библиографические пособия. Слово «библиография» от древнегреческих слов «библион», «книга» и «графо», пишу, появилось в первом веке нашей эры, и обозначала тогда труд переписчика книг. В III веке, с гибелью античной культуры, это слово исчезает из обращения и возрождается в новом значении – описание книжных богатств. В XVIII веке – во Франции. В наше время термином «библиография» называют область деятельности по подготовке и передаче читателям информации о произведениях печати. Библиография держит в своих руках нити информации, тянущиеся ко всем печатным материалам. С ее помощью можно найти и разузнать все, что известно человечеству и о чем рассказано в книгах и статьях. Библиография существует для читателей, реальных и возможных потребителей ее продукции. Увы, возможных потребителей в тысячи раз больше, чем реальных Многие либо не подозревают о библиографии, либо имеют о ней смутное, а то и превратное представление. Это весьма печально, ибо образованный человек эпохи научно-технической революции должен отличаться не только объемом и прочностью знаний, но и умением самостоятельно обогащать и обновлять их. Без представления о библиографии, о ее возможностях, Без овладения основными методами библиографической работы этого умения не выработаешь. Библиография становится важным инструментом познания и практической деятельности. Инженеру, врачу, учителю, любому другому специалисту, студенту и школьнику, библиография нужна, чтобы следить за новой литературой, выявлять неизвестные им книги и статьи. Библиография помогает и в организации чтения для самообразования, для души, в выборе лучших романов и сборников стихов, пьес и повестей, произведений фантастики и детективов, книг по искусству и мемуаров и так далее и тому подобное.